Глава 1 0 у м е р л а не я», — тихо сказала Валя, делая глоток кофе. «Но ты, наверное, уже сообразила, что Галюшка опять всё с ног на голову поставила. Скончалась л а л и т а Туманова. Мы с ней вроде как дружили, работали в одной смене. Кукол она коллекционировала, деньги копила». Потом приобретала очередное тряпичное счастье. Никто и ничто ей не нужно было. Замуж не хотела. Вернее, она была не прочь семью завести, но искала парня, который разделит ее страсть. Откровенно мне признавалась. Ищу мастера. С ним буду жить, как в сказке. Муж куклу создает, а я ее наряжаю. Валентина посмотрела на блюдо с пирожными. Возьму еще безе. «Можно?» «Конечно, это все для нас», — улыбнулась я. «Сама не ешь, хочешь стройной остаться», — засмеялась Валя. «Но ты замужем, можешь расслабиться. Мне вот никак достойные женихи не попадаются. И л о л к и не везло». Она ходила на всякие тусовки, где кукольники собираются, ярмарки, фестивали, выставки. Ее хорошо знали как портниху — Заказывали ей одежду для своих изделий. Но любовные отношения никак не завязывались. Советовала ей, вылези из болота игрушек, найди обычного мужика и живи счастливо. Ребёночка родишь, квартиру в ипотеку купите. Простые радости прекрасны. Жить надо без завитушек, наслаждаться солнцем, дождём, кофе, пирожным, а не хотеть чего-то через край. Но Туманова ведь нашла себе кукольника И умерла Врачи говорили, пневмония Антибиотики ей кололи, да б е з т о л к у Ушла Лолка Валя опустила голову Много он из нее крови выпил Кто? Сразу уточнила я Валя отвернулась к окну Женатый дядька, не особо молодой Познакомились они в интернете «Любовник там везде представлен». «Ну, мастера все так поступают, им продажи нужны». «Но этот особенный, странными делами занимается. Мертвецов делает». «Я не поверила своим ушам». «Покойников?» Валентина кивнула, но я никак не могла сообразить, о чем речь. «Маски снимает посмертные». Валя выдернула из держателя салфетку и принялась складывать ее. «Стёпа, объясни, что тебе надо? Не ходи кругами!» Я решила рассказать о Коле, но без деталей. У моей близкой подруги болеет муж. Лечит хорошо. Сейчас даже небольшой прогресс наметился. Он в сознание пришёл. Парень работает с куклами. Диагноз – пневмония. Но мы с его женой заподозрили отравление. «Очень похоже на ситуацию с Лолитой, о которой ты сейчас говоришь». «Бак устраивал ярмарку «Прощай, зима!»» Вдруг резко сменила тему разговора Валя. «Помнишь?» Я удивилась вопросу. «Конечно!» «Это мой постоянный проект. Работает четыре раза в году. При смене сезона затеваем праздник, повышаем продажи, привлекаем покупателей. У нас выступают артисты, писатели книги свои подписывают, выставки картин тоже проходят». «Зимой у входа стояли две огромные куклы», — продолжила Валечка. «Выше мужчин среднего роста. Одна была наряжена боярыней, другая — вроде ее супругом». «Правильно», — подтвердила я. «Их делал прекрасный мастер. Фигуры получились замечательные. Они пели, руками размахивали, головами двигали». «Знаешь кукольника». прищурилась Мальцева. Вопрос удивил. Естественно. Договаривалась с ним, деньги платила. «Лолка наряды шила», — внезапно сказала Валюша. «Я чуть не уронила чашку с кофе. Туманова нарядила гигантских марионеток. Ты же договор подписывала с их создателем», — съехидничала Валя. «Чего так удивилась?» «Да, но в документе сказано, что кто кукол производит, тот и доставляет их уже одетыми и отвечает за установку. Последний сложный процесс. Если вдруг бояре упадут, это не только наш позор, но еще и большие проблемы. Могут кого-то из посетителей поранить. Игрушки внутри полые. В них прятались парни. Они конечностями супружеской пары управляли, головами отвечали на вопросы». Было какое-то устройство, оно голос громко транслировало. «Хорошо знакома с мастером», — снова задала вопрос Валя. Я хотела ответить «Да, это Николай, муж моей подруги». Но почему-то соврала. «Не особо. Когда решили украсить таким образом вход, бросила клич по знакомым, и мне подсказали человека». «И как? Не подвел?» «Вовремя заказ сделал. Возможно, л а л и т а и Шила наряды, но ее имя не указано в договоре. Значит, она в близких отношениях с тем, кто кукол создал? Так?» «Угадала!» — улыбнулась Валя. «На всякий случай допытывалась, знакома ли ты с мужчиной. Заказ приятный, с хорошей оплатой. Подобные стараются своим людям давать». Если ты вась-вась с мужиком, не хотела говорить, что он спал с Лолой. Ну, раз он тебе чужой, можно правду сообщить. Я собрала в кулак все хилые актерские данные и засмеялась. В этом случае просто сарафанное радио сработало. А как понимать твои слова о том, что он делает мертвецов? Валю передернула. Кто-то умирает. Остаются родственники. Не все спокойно переносят утрату. Есть безутешные люди. Им хочется, чтобы покойник ожил, сидел за столом, разговаривал. «Жуть!» — поежилась я с т а в и т же в гостиных чучело животных!» «Отвратительно!» — прошептала я. Как-то раз нас с мужем позвал в гости его знакомый, неблизкий приятель. Юбилей он отмечал. Оказалось, мужчина-охотник. По всему дому развешаны головы оленей, обезьянок, других бедняк, которых они с женой убили. Мне прямо плохо стало. Лолкин-любовник берет разные фото умершего, делает игрушку, ну, очень на покойничка похожую. Внутрь вставляется... м а л ь ц е в о примолкла. «Что в нее вставляется? Говори!» поторопила я рассказчицу. «Да не знаю, как назвать. Устройство какое-то. Есть пульт». Нажимаешь на кнопку, манекен оживает, веками хлопает, голову поворачивает, поддерживает беседу. Ну, например, спрашиваешь у него, «Как дела?» и слышишь в ответ, «Хорошо, а у тебя?» «Офигеть!» выпало из меня. «Мне тоже не нравится». призналась Валентина. «Но есть те, кого такое утешает». «У куклы большой словарный запас. Вроде через интернет она работает. Подробностей не сообщу. В технике не разбираюсь». «Не очень хорошо знала Лолиту», — тихо произнесла я. «Хотя общалась с ней. Мы контактировали только по службе. Одно время мне поручили заниматься еще и ювелиркой». Да плохо в ней разбираюсь, очень тяготилась этими обязанностями. Пока сама пыталась с золотом-бриллиантами разобраться, имела дело с Лолой. Ее тогда из учениц перевели в консультанты. Но при первой возможности я спихнула работу с драгоценностями на лесю. Спасибо Петровой, освободила от докуки. Она мегаспециалист, кивнула Валентина, профи высшего пилотажа. «Счастье, что могу учиться у Олеси Николаевны!» Я улыбнулась. «Значит, Мальцева понятия не имеет о моих близких отношениях с Болотовыми, не знает, кто делал гигантские куклы». Я решила продолжить сбор информации. «Игалюша — прекрасный главбух, но порой говорит нечто странное. Объявила мне, Валя понюхала пупса, Получила пневмонию и умерла. Валентина взяла кофейник и наклонила его над чашкой. «Казаковой можно доверить любые деньги. Она их сохранит, на каждый потраченный грошек пять бумажек оформит. Но в остальном...» Мальцева махнула рукой. «Да ее опасно одну в супермаркет отправлять. Вермишель с мылом перепутает. Ну вот как так получилось?» Умный, опытный, честный бухгалтер по жизни – безголовое чудище. Для начала я жива, ничего не обнюхиваю и к игрушкам равнодушна. А что касается Лолы, она на день рождения получила от любовника куклу. Странная о к а з а л о с ь Презентина. Мужик наконец-то исполнил ее мечту – сделал лялю. Туманова долго ждала, когда... А б о ж е лично для нее презент смастерит. А тот, эмоционально глухой, как все мужики, не торопился. Трудно догадаться, что у другого на уме. Следовало прямо попросить. «Подари мне на день рождения собственноручно созданную куклу», — воскликнула я. Но она так не могла поступить. Очень тихая была, стеснительная, воспитывалась в детдоме. «Наверное, сироткам там не сладко пришлось, хотя сестра у нее другая. Вот она подарок не попросит, а потребует и получит все. Видела, какая у бабы тачка».